«А где остановились?» «Эхе, -э -э, так и я у Синнова. От базара напротив моя квартира. По пути выходит. Ты ведь, Григорьич, человек неукладный. И я взял грех на душу, думал, никогда тебе не жениться. Не по-моему вышло. И вижу, к лучшему. Значит, доволен. Одно слово, Исай, не обманулся. И все теперь у меня хорошо. Дай Бог каждому. Толковая славная жена... Своя земля, труд до самой смерти, до самой гробовой доски. Мало разве. Но вот, а душа не на месте. Вспомнил Петербург, свои мечты, задумки, и то, как верил себе, и так защемило сердце. Ну, что тебе еще, а? Жена до гроба, труп до гроба. Что еще-то? Небось, землицы маловато, ведь аппетит приходит во время еды. Признайся, небось, позавидовал воротилом. Мне и той, что есть, хватит. Но земля мне вся родная, и моя, и которая не моя. Пойдет она теперь, милая, по рукам, как мелкая монета. А ты разве не знал об этом, когда крушил общину? Чего о ней вспоминать? Рухнула она туда и дорога. А земельный вопрос не снят. Я знал, что земля сделается товаром. попадет под торгашские законы купли продажи. Но надо было вырваться из проклятой патриархальщины, о м е р т в е н и е застоя. А что делать дальше? Придется думать, искать, работать. Вся жизнь и с а й с ы с о и ч состоит из того — рвешься, страдаешь, ждешь и думаешь. Вот оно, твое заветное будущее. А изблизи рассмотрел обман. И опять впереди ложная приманка, и опять погони, надежды. Словом, сама жизнь, пока не иссякнут силы твоего ума и сердца. И выходит, в истинной вере твоей нет обмана, и на прожитое грешно сердиться. Так ли я сказал? Пожалуй, и так. Я тоже думаю, в добре нет ошибок. Кстати сказать, это исповедь моей теперешней хозяйки, у к о е начальство повелело мне квартировать. К вам, говорит и с а й проникнута я. А по к а к о й т е причине, Меропея Сандуловна? А по той простой, что вы ничего не умеете, мужчинского, ни дров расколоть, ни гвоздя вколотить, ни лопаты взять в руки. Зато я все это могу, все умею. А то, что мне дается, для мужчины нахожу малым и зазорным. Ему где больше дано? — Ты же, Григорьич, знаю, за это мое неумение, глядишь на меня вроде бы снисходительно. Как думаешь, есть такое? Не скрою, есть. Только в этом скорее жалость, чем превосходство. И я радуюсь на свои руки, а кому не далась эта житейская выучка, тех мне жалко. Мужик жалеет таких, как несчастных, обойденных Богом коллег. Может, на том сострадании держалась так долго наша русская община. А если грамота далась парню, скажем, не топор, не лопата, а книжка, как тогда? Как бы ни относился мужик грамотному, знай, что в глубине души своей всегда завидует ему. И я завидую, потому что на многие вопросы жизни не могу ответить. Вроде и хожу где-то рядом с истиной, а наткнуться на нее не умею. В поисках истины и веры, Григорьич, блукает не только мужик. И вообще считаю, что истинной справедливости человеку не дано понять, но искать надо. Иначе уподобимся вот этому хороводу. И Люстров л кивнул на дорогу. По улице, которую им надо было переходить, ехал мужик на высокой телеге, а сзади шли гуськом 6 или семь лошадей, привязанных за хвост одна к другой поводьями. О моей хозяйке мы начали, так я д да о скажу. У ней до меня в моей же комнате жил пересыльник какой-то. Недели две, а может чуть побольше. Она точно не помнит. Однажды ночью, говорит, пришли охранники, велели ему быстро собраться и увели. А после него она в бане за трубой нашла какие-то бумаги. И, конечно, прибрала их, а потом пустила на растопку самовара. Я случайно наткнулся на них и полистал. Так, ничего особенного. А вот одна, до нее, кстати, хозяйки на руки еще не дошли, одна оказалась, на мой взгляд, весьма и весьма интересной. Для тебя, подумал, особенно. О мужике и земле идет речь. Меня поразило в ней одно обстоятельство, что она не оплакивает мужицкую долю, которая вроде и без того обмыта слезами народными. Она громит все, на чем свет стоит. Вот я и подумал, может, прочтешь на досуге? Конечно, советую, а то как же. Тогда давай зайдем на р ы н к е в кабак, И пока нам подают чай до да баранки, я сбегаю и принесу ту брошюрку. Ей-ей, жалеть не станешь. Может, это и есть твоя истина?